СНОВА В МОРЕ Ихтиандр, задыхаясь, сбежал вдоль берега моря. Вырвавшись из этого страшного города, он круто свернул с дороги и направился к самому берегу моря. Он укрылся между прибрежными камнями, огляделся, быстро разделся, спрятал в камнях костюм, побежал к воде и бросился в воду. Несмотря на усталость, никогда он еще не плыл так стремительно. Рыбы в испуге шарахались от него». Только отплыв несколько миль от города, их теандр поднялся ближе к поверхности и поплыл вблизи берега. Здесь он уже чувствовал себя дома. Каждый подводный камень, каждая выемка в морском дне были ему знакомы. Вот здесь, распластавшись на песчаном дне, живут домоседы-камбалы. Дальше растут красные коралловые кусты, укрывающие в своих ветвях мелких красноперых рыбок. В этой затонувшей рыбачей барке обосновались два семейства спрутов, у них недавно вывелись детеныши. Под серыми камнями водятся крабы. Ихтиандр любил часами наблюдать их жизнь. Он знал их маленькие радости удачной охоты и их горести, потерю клешни или нападения осьминога. А у прибрежных скал было много устричных раковин. Наконец, уже недалеко от залива, Ихтиандр поднял голову над поверхностью воды. Он увидел стаю дельфинов, резвившихся среди волн, и громко, протяжно крикнул. Большой дельфин весело фыркнул в ответ и быстро поплыл к своему другу, ныряя и вновь показывая над гребнями волн свою черную лоснящуюся спину. — Скорее, Лидинг! Скорее! — крикнул их Ихтиандр, плывя навстречу. Он ухватился за дельфина. — Плывем скорее дальше! Вперед! И, повинуясь руке юноши, дельфин быстро поплыл в открытое море навстречу ветру и волнам. Вздымая пену, он резал волны грудью и мчался... Но Ихтиандру эта скорость казалась все еще недостаточной. — Да ну же, Лидинг, скорей, скорей! Ихтиандр совсем загнал дельфина. Но эта езда по волнам не успокоила его. Он оставил своего друга в полном недоумении, соскользнув вдруг с лоснящейся спины и опустившись в море. Дельфин подождал, фыркнул, нырнул, выплыл, еще раз недовольно фыркнул и, круто повернув хвостом, направился к берегу оборачиваясь время от времени назад. Его друг не показывался на поверхности, и Лидин присоединился к стаду, радостно встреченный молодыми дельфинами. Их тендра опускался все глубже и глубже в сумеречные глубины океана. Ему хотелось быть одному, прийти в себя от новых впечатлений и разобраться во всем, что он узнал и видел. Он заплыл далеко, не задумываясь об опасности. Он хотел понять, почему он не такой, как все» чуждой морю и земле. Он погружался все медленнее. Вода становилась плотнее, она уже давила на него. Дышать становилось все труднее. Здесь стояли густые зелено-серые сумерки. Морских обитателей было меньше, и многие из них были неизвестны Ихтиандру. Он еще никогда не опускался так глубоко. И впервые Ихтиандру сделалось жутко от этого молчаливого сумеречного мира. Он быстро поднялся на поверхность и поплыл к берегу. Солнце заходило, пронизывая воду красными лучами. В воде эти лучи, смешиваясь с синевой вод, переливались нежными, лиловато-розовыми и зеленовато-голубыми тонами. Ихтиандр был без очков, и поэтому снизу видел поверхность моря так, как она представляется рыбам из-под воды. Поверхность представлялась не плоской, а в виде конуса. Бутон находился на дне огромной воронки. Края этого конуса, казалось, были окружены красной, желтой, зеленой, синей и фиолетовой каемками. За конусом расстилалась блестящая поверхность воды, в которой, как в зеркале, отражались подводные предметы — скалы, водоросли и рыбы. Ихтиандр перевернулся на грудь, поплыл к берегу и уселся под водой меж скал невдалеке от отмели. Рыбаки сошли с лодки в воду и тянули лодку на берег. Один из них опустил ноги по колени в воду. Ихтиандр видел над водой безногого рыбака, а в воде только его ноги, а они снова отражались в зеркале водной поверхности. Другой рыбак погрузился в воду по плечи, и в воде показалось странное, безголовое, но четвероногое существо, как будто двум одинаковым людям отрубили головы и поставили плечи одного человека на плечи другого. Когда люди подходили к берегу, Ихтиандр видел их, как видят их рыбы, отраженными как бы в шаре. Он видел их с ног до головы, прежде чем они подходили вплотную к берегу. Поэтому он всегда успевал уплыть раньше, чем люди могли заметить его. Эти странные туловища с четырьмя руками без головы и головы без туловища показались теперь Ихтиандру неприятными. Люди! Они так много шумят, курят ужасные сигары, дурно пахнут. Нет, с дельфинами лучше, они чистые и веселые. Ихтиандр улыбнулся. Он вспомнил, как однажды напился дельфиньего молока. Далеко на юге есть небольшая бухта. Острые подводные скалы и песчаная коса преграждают к ней доступ судам с моря. Берег там скалистый и обрывистый. Эту бухту не посещают ни рыбаки, ни искатели жемчуга. Неглубокое дно покрыто густым ковром растений. В теплой воде много рыбы. Сюда много лет подряд приплывала дельфин-самка, и здесь, в этой теплой бухте, У нее рождались дельфинята, два, четыре, иногда и шесть. Ихтиандра очень забавляли молодые дельфины, и он часами наблюдал за ними, неподвижно притаившись в зарослях. Дельфинята то забавно кувыркались на поверхности, то сосали сосцы своей матери, отталкивая друг друга мордами. Ихтиандр начал осторожно приручать их, ловил рыбок и угощал ими дельфинят. Постепенно молодые дельфины и самка привыкли к ихтиандру. Он уже резвился вместе с малышами, ловил их, подбрасывал, теребил, и им это, видимо, нравилось. Они не отставали от него и всякий раз бросались к нему гурьбой, как только он показывался в бухте с подарками, вкусными рыбками или еще более вкусными маленькими нежными осьминогами.